Глава 9 Клятва демона. Материнская система империи Магас поражала. Такого скопления людей мне еще видеть не приходилось. Сканер отображал на экране Брандера миллионы кораблей, которые сновали от планеты к планете. Частота связи была забита всевозможными переговорами, а вездесущая спам-реклама, пробившись через все фильтры, спешила заманить меня в заведение с нескромным названием "Шальная императрица". Всего в материнской системе Империи Магас было пять живых планет, находящихся на разном удалении от местного солнца. Они блестели посреди космической тьмы, словно огромные алмазы, на которые был направлен солнечный свет. Уничтожать такую красоту Очень не хотелось. Но выбора у нас нет. Перед тем, как покинуть игру, я решил раздать все долги. Пока мы добирались в самое сердце Империи, я связался с пиратами и передал послание для капитана Воробьева. Оно было коротким. «Встречаемся в материнской системе Империи Магас, возле ближайший к Солнцу планеты». Мое сообщение было подкреплено скриншотом характеристик гибридного маготехнического линкора. Скорее всего, пиратский капитан взъелся на меня больше не из-за того, что я уничтожил редкий артефакт. Для людей с его возможностями 100 миллионов кредитов — это мелочи. Причина такой жесткой кары, скорее всего, в том, что я помешал ему завладеть находками имперской армии. В базе данных Эми говорилось, что в той системе, где прошло мое виртуальное взросление, ранее располагался небольшой аванпост цивилизации Гвардиан. В общем, наживку для него я забросил очень сладкую. Как пилот я понимаю, на что способен этот линкор. Да один такой корабль может уничтожить как минимум десяток имперских аналогов и притом не получить серьезных повреждений. Тот, кто построит флот, состоящий хотя бы из полусотни гуардианских линкоров, сможет захватить весь мир игры». Но если это и случится, то великим императором галактики Воробьев точно не станет. Сегодня его персонаж отхватит знатный дебаф, а слабого конкурента сожрут свои же. Мне до сих пор снятся кошмары о том времени, который я провел в открытом космосе. Страшно представить, что бы сейчас было с моим разумом, выкини великий рандом мое игровое тело посреди межзвездной пустоты. Он ответит за мой страх. «Я ударю по самому больному, что может быть у пирата, по его кораблю и положению. Вряд ли он прибудет в материнскую систему на убогой лохане. Он должен держать марку и блистать. Если он не явится на своем лучшем корабле, то я ничего не понимаю в жизни». Я оказался прав на все сто процентов. Капитан Воробьев вышел на связь, находясь на капитанском мостике огромного линкора предпоследнего поколения — «Все новинки есть только у армии и никогда не продаются на сторону». «Ты удивил меня, не он», — сказал Джейк Воробьев, глядя мне в глаза. «Я так понимаю, ты нашел сохранившуюся базу исчезнувшей цивилизации и решил продать информацию». «Не собираюсь я тебе ничего продавать». Говорить с этим человеком у меня не было никакого желания. Я не собирался поступать как герой в «Дешевых детективах», которые пачками штампуют посредственные фан-дизайнеры, и рассказывать ему весь свой коварный план. «Я заманил тебя в ловушку, чтобы ты лишился всего, что тебе так дорого. Корабля, денег и власти». Сказав то, что хотел, я отключил связь и, посмотрев на Олега, который одобрительно мне кивнул, нажал на большую красную кнопку. Брандер загудел и начал вытягивать энергию из кварка, помещенного в специально предназначенное крепление. В маленькой частице ее столько, что хватит на то, чтобы дестабилизировать звезду и вызвать каскад необратимых реакций, которые приведут к аннигиляции Солнца в считанные секунды. Процесс не мгновенный потребуется порядка пяти минут, и выброс такого количества энергии не останется без внимания властей. Но самое главное, никто ничего уже не сможет сделать». Запущенный процесс необратим. Может, именно это изобретение и послужило дестабилизирующей частичкой, которая привела к гражданской войне. Люди не должны обладать силой, способной гасить звезды. Именно поэтому мы и стерли рецепт кваркового брандера из гуардианской базы данных, сделав себе всего 5 невоспроизводимых копий. На всякий случай, если вдруг первая попытка провалится... По законам этого мира, а в том, что мы каким-то образом попали в другой мир, я уже не сомневался, после изготовления рецепт исчезает. Наши копии будут храниться у Эми, она станет, так сказать, хранителем тайны. Если возникнет чрезвычайная нужда, то виртуальная помощница сможет оценить все за и против и принять объективное, независимое решение о целесообразности использования такого оружия. Бортовой интеллект сообщил, что с нами на связь пытаются выйти тысячи кораблей. Но я отключил передатчик. Говорить с кем-либо не собираюсь. Сбить нас все равно не успеют, мы все рассчитали. В относительной близости располагается только линкор Воробьева, но даже он не успеет выйти на дистанцию прицельной стрельбы в столь короткий срок. Прилетел бы Воробьев на истребителе, у него был бы шанс, а так нет. Чтобы разогнать огромный линкор, нужно много времени». Невероятно яркий свет зародился внутри Брандера. Казалось, он проникает прямо через обшивку и стремится ослепить меня. Скорее всего, так и есть. Пришлось закрыть глаза, смотреть стало слишком неприятно. Видеть, как огромный, пылающий, ярчайшим светом луч на скорости, значительно превышающий скорость света, ударил в звезду, я уже не мог». Но процедура активации кваркового заряда была подробно описана, и я просто представил, что вижу это. Брандер разрушился, не выдержав колоссальных нагрузок, именно поэтому он называется Брандер, по сути самоубийца, взрывающий своего противника вместе с собой. Перед глазами появилась чернота, через несколько секунд сменившаяся знакомой всем геймерам надписью. Эррор, ошибка, эррор, принудительное завершение фантазии. А потом послышался такой приятный и уже почти забытый женский голос. «До выхода — 120 секунд. Неон, возвращайся скорее, ведь любая твоя мечта может стать реальностью». Далее пошла реклама от корпорации «Фантазия», которая сопровождает любой выход из игры. «Я был настолько рад этому факту, что две минуты пролетели для меня словно одно мгновение. Я услышал лишь «Корпорация «Фантазия». Ваши мечты реальны». И... и в нос ударила ужасная вонь. Пахло мочой и испражнениями. Все помещение буквально пропиталось этим запахом. Тело болело, особенно те участки, что соприкасались с креслом. Черт, питание тканей было все это время нарушено. Неужели успели появиться пролежни? С огромным трудом разлепив глаза, преодолевая боль, смахнул с виска злополучный ломаный фант и с размаху впечатал его в пол. «Чертова железяка!» В операционной все осталось на своих местах. Видимо, сюда больше так никто и не заходил. Это плюс. Хотел было позвать Фанту, но вспомнил, что Вениамин Андреевич приказал убить и и дома, и это мне на руку. Если все рассказанное тем бойцом спецназа правда, то мой андроид мог бы сдать меня с потрохами. Так, все сам не он. Никаких технических средств. Кое-как, доковыляв до стены, включил энергию, Благо, за время погружения в фантазию домовой накопитель пополнился на приличную сумму. Думаю, сейчас представителям корпорации не за энергией в моем доме. У них сейчас оврал. Миллионы людей уже звонят в офисы компании и жалуются, что их выбросило из техномагии. Разгребать последствия аннигиляции звезды им предстоит еще долго. И поэтому я могу успеть подлатать Олега. Прежде всего, нужно запустить диагностическую программу. Система включилась быстро, преодолевая боль во всех мышцах, дошел до капсулы, в которой лежал Олег, и понял, что дела обстоят откровенно хреново. Он умирает. «Так, прежде всего, очистить кровь от продуктов распада и заменить искусственные эритроциты на новые. Второй раз делать это крайне не рекомендуется, но сейчас выбора у меня нет, донорскую кровь взять неоткуда». Пальцы забегали по сенсорам, и я благодарил себя за предусмотрительность. В моей клинике всегда был запас самых разнообразных медикаментов. Медицинская капсула приступила к фильтрации крови Олега, попутно вколов ему дозу раствора, ускоряющего регенерацию тканей. Загорелся сенсор отсутствия в капсуле стерильности, и пришлось запускать процедуру очистки, иначе существует риск занести инфекцию. Все, что смог, я сделал. Если другу суждено выкарабкаться – то он проснется через час. Теперь нужно заняться собой. Грязную одежду в стирку, сам в душевую кабину, операционную на проветривание. Очисткой придется заняться вручную. Андроида привлекать нельзя. Хорошо, что «Фанта» сейчас находится в штатном креплении и без команды не активируется. Горячие струйки воды приятно обжигали кожу, а в тех местах, где все же образовались небольшие пролежни, нещадно щипало. Капсула занята Олегом, и пока он из нее не вылезет, восстановить себе кожу не удастся, поэтому приходится терпеть, хотя повреждения не такие уж и глубокие. Все же времени в реале прошло не так много, чтобы ткани начали некротизироваться. Нужно провести себе активный курс антибактериальной терапии. Все же я длительно находился в контакте с собственными испражнениями и мог занести инфекцию. Мышцы постепенно отходили от длительного бездействия, но двигаться по-прежнему было сложно. Теплая вода помогала, усиливая приток крови, но без капсулы восстанавливаться буду долго. Ладно, хватит. Нужно подготовиться к пробуждению Олега, а потом уже заниматься собой. Ему приходится намного тяжелее. «Ты тут?» — паразит моей души. Решив проверить, жив ли демон, спросил в пустоту я. «Да пошел ты, не он!» — раздался опостылевший голос демона. Значит, это не выдумка ослабленного мозга, и в наш мир действительно могут проникать демоны. Хреново. Я очень надеялся, что мне все это лишь привиделось. Готов выполнить свою часть сделки? Готов. Только учти, процесс довольно болезненный и требует времени. Выбрал способность? Желаешь начать прямо сейчас? Выбрал, но давай пока повременим». «Приведу себя в порядок, а потом уже будешь делать из меня мага в реале». «Как скажешь, не он. Демоны не нарушают данных клятв». «Очень надеюсь, что ты не блефовал и выполнишь то, что обещал. Не сомневайся. Выполню». Со скрипом надел чистую одежду и вернулся в операционную. Воздух уже очистился от посторонних запахов, но в помещении все еще оставалась грязь, которую пришлось убирать своими руками. «Черт, как же противно!» Отвернув голову от испорченного кресла, обернул его пленкой и оттащил в дальний угол, а пол залил антисептиком. Повезло еще, что Олег лежал в капсуле, а она очищается автоматикой. Привык, что всю грязную работу делают андроид. Да, боец был прав, мы слишком зависимы от различных устройств. Так, теперь стоит заполнить желудок. Жажду я утолил, а вот жрать хочется зверски. Но проблема заключается в том, что еды в доме мало. Я довольно прилично зарабатывал и мог себе позволить питаться в ресторанах, заказывая еду на дом, но сейчас по понятным причинам сделать этого не могу. Так что придется довольствоваться печеньями и конфетами, которые я покупаю для пациентов, чтобы они могли попить чай или кофе, пока я занят на операции». Таких припасов было достаточно много, поэтому, не боясь оставить Олега без еды, принялся нервно расхаживать по операционной, забрасывая в рот сладости и поглядывая на показатели капсулы. Прозрачная крышка отъехала в сторону, а Олег открыл глаза. Ух, все же выкарабкался. Пусть и временно. Если он не получит специализированную помощь в крупной клинике, то все равно скоро умрет. Воды, прошептал Олег, но я был к этому готов. Нажал на сенсор, и ложемент приподнял верхнюю часть тела Олега до более вертикального положения и подсунул ему питьевую трубочку. Когда немного утолил голод, то сделал для него специальный раствор, восполняющий дефицит электролитов. Пусть автоматика капсулы уже ввела нужное количество питательных веществ, но такое питье будет точно не лишним. Олег жадно опустошил почти литр жидкости и улыбнулся. Друг был все еще слаб, но выглядел уже гораздо лучше, чем после выхода из игры. Мы все же смогли выбраться. «Я до последней секунды не верил в это», — уже более уверенным голосом произнес Олег. «Спасибо тебе, Неон. Я отчаялся и потерял надежду. Но ты спас меня, точнее, нас обоих. Олег еще ничего не кончилось. Пришлось спустить друга с небес на землю». «Стоит нам выбраться из клиники, как камеры зафиксируют это, и за нами пришлют отряд полиции. Времени мало. Сейчас корпорации не до нас, но как только они поймут, кто стал виновником грандиозного сбоя их идеальной игры, то придут сюда. Тебе нужно поесть, а потом я изменю тебе внешность. На какое-то время это поможет тебе скрываться, но рисунок сетчатки я могу изменить лишь незначительно. Это очень сложная операция, требующая специального знания». К тому же это незаконно, а до погружения в игру я свято верил в непогрешимость законов нашего государства. Так что будь предельно осторожен и не попадайся. Всесторонней проверки такая маскировка не выдержит. А ты? Что будешь делать ты? Неон, ты всегда отмалчивался, когда я тебя об этом спрашивал, но теперь я хочу получить ответ на свой вопрос. У меня есть деньги, я могу тебе помочь. Ты не поверишь, посчитав сумасшедшим. Я так и не решился рассказать Олегу о демонах и грядущем вторжении в наш мир. После того, что мы пережили, я поверю всему, что ты скажешь. По его уверенному взгляду я понял, он не шутит. Хорошо, будь по-твоему, но учти, как только я начну рассказ, твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Ты уверен, что хочешь знать правду. Это знание опасно, причем не только для тебя, но и для твоих близких. Уверен. Я и так подверг своих близких смертельной опасности, когда открыто выступил против Вениамина. Честно сказать, я не ожидал, что он решится на мое убийство, хоть и знал, что для людей, обладающих властью, это не является проблемой. Ну что же, это твой выбор. Слушай, ты ведь знаешь, что такое потребность в убийстве? Да, приходилось читать об этой болезни, в наше время она начала встречаться все чаще. Так вот, никакая это не болезнь. В наш мир научились проникать чужеродные сущности, которые называют себя деймы, ну или демоны по-нашему. Они внедряются в душу человека, питаются его эмоциями, страхами, желаниями и заставляют убивать, ведь смерть является для них источником силы. Говорить долго у нас не было времени, поэтому пришлось вести Олега в курс дела лишь поверхностно. С каждым моим новым словом его глаза открывались все шире. Друг явно не ожидал услышать такое. Когда я замолчал, он еще несколько минут не мог произнести и слова. «Так значит, ты хочешь проникнуть в офис корпорации «Фантазия» и встретиться с Данилой Фантовым, который по официальной версии давно умер, и предупредить его о надвигающемся вторжении демонов в наш мир? Если коротко, то да. Бредово звучит, правда? Я понимал, что поверить в такое сложно, но все равно решил ничего не скрывать от друга. «Не то слово». «Теперь я понимаю, почему ты был уверен, что я посчитаю тебя сумасшедшим». «А ты посчитал?» «Если бы мы познакомились при других обстоятельствах, то непременно бы посчитал. Но я верю тебе не он. Ты же должен понимать, что незаметно проникнуть в главный офис корпорации невозможно». «А вот тут ты не прав. Демон может наделить меня одной способностью на мой выбор. Пришлось сильно постараться, чтобы выбить из него такую клятву. Но я справился». «Демон, который живет в моей душе, не очень силен, и список способностей, которыми он может меня наделить, довольно небольшой. Но там есть одна, которая идеально мне подходит. И какая же? Метаморф. Я смогу по желанию изменять свою внешность». «Отличный выбор, Неон», — прошелестел в голове голос демона. «Я не сомневался, что ты выберешь именно это умение. Скажу тебе больше, в этом мой род особенно силен» так что, говоря твоим языком, ты получишь прокачанное до максимума умение. Неон, скажу тебе честно, все это звучит очень фантастически. Предлагаю это проверить, не стал спорить я. Мне нужно на 20 минут залезть в капсулу, чтобы восстановить организм. А ты пока продумай свою новую внешность. Умеешь пользоваться редактором? Да. Отлично. Я запущу твои изменения и отдам команду демону. Тогда и проверим, сумасшедший я или нет. Так мы и поступили. Когда медицинская капсула начала пластическую операцию, я улегся на своей кровати и скомандовал демону начинать. Каждую клетку моего тела пронзила нестерпимая боль, и я застонал, не ожидая, что она будет столь сильной. Перед глазами поплыли багровые пятна, и секунды растянулись для меня в часы. Сколько уже длилось мое преображение, я не знал — Но боль не ослабевала ни на секунду, и мне с огромным трудом удавалось удержать свой рассудок. Я не понимал, почему не отключился от болевого шока и очень скоро начал мысленно молить провидение остановить эту пытку. Высшие силы меня не услышали, и истязания продолжились. Тот миг, когда прекратилась боль, я посчитал самым лучшим в своей жизни. Понять, что меня трясут за плечи и что-то говорят, удалось не сразу. «Не он! Да же!» «Олег, ты как здесь?» Ничего не понимая, спросил я. «Ну, слава всем богам! Капсула открылась, а тебя нет. Прошелся по дому, увидел, как ты лежишь и хрипишь от боли. Видимо, кричать ты уже не мог. Полчаса пытался привести тебя в чувство, но ничего не помогало. Потом ты неожиданно затих и отключился. Прошло еще три часа. Оставаться здесь дольше слишком опасно». «Дай мне несколько минут. Голова гудит, словно ее пропустили через мясорубку. Быстрее приходи в себя. Нужно срочно уходить. У меня плохое предчувствие». Олег прав. Если не поторопиться, то мы рискуем попасть в лапы представителей силовых структур, и боюсь, что они найдут способ засадить нас в тюремную фантазию на пожизненный срок. Или того хуже попросту убьют. Как только мозг немного отошел от шока, возник закономерный вопрос — Получилось или нет? «Если ты хотел таким узверским способом меня убить, то у тебя ничего не получилось», — обратился я к демону, покинув защищенный уголок моего сознания. «Я предупреждал, что будет больно», — ехидно ответил тот. «Но я выполнил свою часть сделки. Теперь ты метаморф». «Как пользоваться этой способностью?» «Очень просто. Представь человека, чей облик хочешь принять, и пожелай этого». Энергия на трансформацию у тебя есть. Каждый раз, когда ты выходишь в астрал, твой внутренний источник пополняется энергией из нашего мира. Между прочим, это очень странно. Практически у каждого человека есть источник, но он как бы атрофирован. По какой-то причине вы его не чувствуете. Связь между источником и телом нарушена. Именно эту связь я и восстанавливал. «А почему я получил только одну способность?» «Раз ты восстановил мою связь с источником, разве я не могу начать использовать, скажем, другие заклинания?» «Э, нет, не путай мокрое с холодным. Я не архидемон, чтобы восстановить твой источник полностью. Ты врач, так что представь нервное волокно. Оно состоит из тысяч или даже миллионов тонких ниточек. Неведомая сила перерезала их. Что будет?» «Сигнал перестанет поступать». «Именно, то же самое и с источником». «Что-то или кто-то оборвал связь источника и тела, и я восстановил всего лишь одну ниточку, одну из миллионов. Теперь понятно?» «В целом, да. Значит, в источнике есть энергия, и через эту ниточку я могу тратить ее на одно умение. Умница, не он, быстро схватываешь. Сколько раз я могу совершать метаморфозу без подзарядки от астрала?» Этот вопрос меня сильно интересовал. Возможно, придется спешно уходить от преследования и знать точное количество применений своего умения очень важно. Расход довольно большой, но и твой источник вмещает достаточно много энергии. Так что тебе должно хватить как минимум на 10 применений. Может больше. Но я не вижу проблемы. Активируешь свой фант и пополнишь запас. А почему я не вижу или не чувствую свой источник, как ты? Задал я следующий, не менее важный вопрос. «Связь слишком слаба. Ты будешь чувствовать руку, если она будет соединена с телом посредством одной ниточки проводящих путей. А я — существо, так сказать, магическое, со своими фишками и преимуществами». «Понятно, что ничего не понятно. Но стоит попробовать, а там разберемся». Вновь укрывшись в безопасном участке мозга, я привстал на кровати и сказал сидящему рядом со мной Олегу. «Готов проверить мои способности? В кого мне превратиться? Принимаю заказы!» Немного посовещавшись, решили совместить приятное с полезным. «Нам нужно найти образ такого человека, который без каких-либо подозрений сможет зайти в главный офис корпорации «Фантазия». Причем он не должен занимать слишком высокую должность, ведь такого человека все будут знать в лицо, и оставаться незамеченным будет невероятно сложно». На предложение Олега затаиться где-нибудь в укромном месте и переждать суету ответил категоричным отказом. «Каждый час Реала — это целый месяц в игре. Я и так потратил уже слишком много времени. Лиза, скорее всего, уже родила моего ребенка, и мне нужно как можно быстрее вернуться к ней». Олег понимал мое беспокойство за жену и не стал настаивать. Знания друг друга помогли нам подобрать нужного человека для успешного проникновения в офис корпорации. Ничем не примечательный клерк с заурядной внешностью. Используя его образ, я с легкостью проникну в здание, а там уже можно будет действовать по обстоятельствам. На всякий случай, я закачал в свой фант голограммы со всеми директорами и топ-менеджерами компании, и при необходимости передо мной смогут открыться любые двери. Лишь бы Данила оказался нормальным человеком. Но даже если он вызовет охрану, то с новым умением сбежать я всегда смогу. Но не думаю, что информация о вторжении в наш мир демонов не заинтересует его. А метаморфизм подтвердит подлинность моих слов. В общем, шансы 50 на 50. Начали. Говорю я больше для себя, чем для Олега. И, закрыв глаза, желаю сменить свой образ. По телу начинает распространяться сильный зуд. Такое впечатление, что чешется каждая клеточка, но это ощущение довольно быстро проходит, и я слышу шепот Олега. «Твою мать, не он! Ты действительно не шутил!» Значит, получилось. Такой интонации от Олега мне еще слышать не приходилось.